Писать бабушке дело дохлое, потому что она не разделяет почту на домашнюю и рабочую, и среди сотен ежедневных писем легко затеряться. Я сверяюсь с календарем, устанавливаю, что сейчас в ее городе 8 часов вечера, и звоню бабуле. «Бренберг на связи», – решительно сообщает бабушка, появившись на экране. Бенбот шарахается и чуть не сносит стол. Бабуль, привет, это я. Как у тебя дела? А, Лизонька, смягчается бабушка, как твои дикари? Цивилизуются? К счастью, мы говорим на родном. Да вот, представляешь, мой муж решил выучить наш язык. Бабушка с подозрением прищуривается. И куда он для этого обратился? Пока никуда. Я подумала, что надо тебя спросить. И то хлеб а то я уж боялась, он от тебя учиться стал. А ты ж сама как инопланетянка, даже истории не знаешь толком, сколько я не трудилась. Ладно, ладно, бабуль, не обо мне речь. Ты можешь ему порекомендовать какие-нибудь удаленные курсы, сам самоучители там? Бабушка постукивает торцом карандаша по столу, раздумывая. «Этот твой муж». Он ведь заметный человек на этой вашей планете, так? Ага, император. Бабушка склоняет голову на бок. Это значит, не просто курсы надо, а чтобы с дипломатическим уклоном. Ему же для переговоров язык нужен. Ему язык нужен, чтобы понимать, когда я с ребенком щукаю. Это все болтовня, категорически отрезает бабушка. Он собирается иметь отношение с землей? Вот и пусть имеет их через нашу страну, а не через каких-нибудь. Ты, Лиза, в этих делах ничего не понимаешь. Твоего необразованного варвара надо просветить в области нашей многовековой культуры. Вообще-то у него два высших образования. В каком институте получал, настораживается бабушка, здесь, на Муданге. Бабушка машет рукой. Еще курсы проходил по сети настаиваю я. «Посети!» С отвращением фыркает бабушка. «Ты еще скажи, что он газеты читал!» «Ему Кандинский нравится!» Выпаливаю я последний аргумент за образованность Азамата. «Кандинский!» восклицает бабушка. «Говорю же, варвар! Ты, Лиза, как похвалишь, потом не отмыться! Все ясно с твоим вождем краснокожих!» Надо его воспитывать. Воспитывать и еще раз воспитывать. Он на каких-нибудь языках говорит? На муданшском, на всеобщем. И джингошски понимает. На всеобщем хорошо? Примерно как я. Да ты тоже тот еще носитель. Ладно, видимо, он не безнадежен. Но никаких курсов. Я сама составлю программу и буду с ним заниматься лично. Через визуальную связь. Бабушка принципиально не использует слово «нетбук», как и многие другие заимствования из всеобщего. «А может, не надо?» – блею я. Бабушкино отношение к народам расселения никак нельзя назвать нейтральным и дипломатичным. Понимаешь, он ведь очень занятой человек, и различие по времени здесь и дома очень большое. Неудобно же будет». Тебе тоже некогда. Он бы самостоятельно позанимался, когда минутка выдастся. Никаких минуток, отрезает бабушка. Учиться надо сознательно и на ясную голову. А времени мы с ним без тебя договоримся, чтобы не создавать испорченный телефон. Давай его сюда. Я оглядываюсь в поисках Азамата. Он сидит через стол от меня и завороженно наблюдает мое общение с бабушкой шепотом, чтобы бабушка точно не поняла, а то она немножко владеет муданским, как и большинством языков мира. Я подзываю его к Буку. «Здравствуйте, молодой человек!» произносит бабушка тоном, каким пожилой полицейский обращается к несовершеннолетнему воришке. «Вы будете называть меня профессор Гринберг. Вы сделали, возможно, единственный правильный выбор в своей жизни» решив изучить великий язык нашей страны. К вашему сведению, наилучшее время суток для изучения иностранного языка с 9 до 11 утра. Так что будьте добры освободить этот период от других дел. Я согласна периодически входить в ваше положение как высокопоставленного чиновника и переносить отдельные занятия, но это не должно становиться нормой. Итак, Азамат только сидит и глазами хлопает, выслушивая бабушкину лекцию. К счастью, она решает не начинать обучение прямо сейчас, а только расписывает виды речевой деятельности и внимание, которое будет уделено каждому из них. Типы упражнений, международные стандарты и подобную лобуду. Наконец, заявив, что завтра утром представит ему программу на полгода ежедневных уроков, Она отпускает душу на покаяние и отключает связь. а Замат некоторое время выдыхает, глядя в пустой экран. А еще смотрел на тебя и удивлялся, что это ты лепечешь, как будто тебя ругают. Никогда не видел, чтобы ты перед кем-то так робела. Теперь понимаю. Я не робею, просто, ну, это же бабушка. Ты извини, я все время недооцениваю какое она может произвести впечатление на свежего человека. Я могу все отменить, если хочешь. Да нет, мне даже любопытно, усмехается Замат. А ты вполне адекватно ее оцениваешь. Помнишь, ты сказала, что она и старейшин учиться заставит? Пожалуй, я согласен. А почему она считает, что ты плохо говоришь на родном языке? Потому что я языком пользуюсь, как мне нравится, а она как положено. Не обращай внимания, она тебе еще такого наговорит. Короче, если услышишь что-то странное, обязательно проверь, потому что она плохо понимает, что такое объективность. Но научит она тебя хорошо, за это не волнуйся. Если только выдержишь. Я решаю присоединиться к Азамату и Бэнботу и слетать в столицу. Отговариваюсь тем, что у меня кончаются подгузники – хотя на самом деле есть еще заначка на месяц. Но я так предполагаю, что ученик художника должен уже закончить трудиться над портретом, а мне не терпится посмотреть, что получилось. Байонбот садится за руль, мы с Азаматом устраиваемся на заднем сиденье. а Азамата фунгутс оставляем здесь, на всякий случай, тем более, что я последнее время избаловалась и не вожу самостоятельно а запрягаю кого-нибудь, чтобы не тратить 4 часа на сидение за рулем. Мы с Заматом синхронно открываем Буки. Он редактирует какой-то проект. Я перевожу популярную статью о младенческой психологии. Раз уж с меня берут пример, так надо этим пользоваться и просвещать массы. Вот бабушка бы мной гордилась, если бы догадалась, что мной нужно гордиться. Многие мои знакомые удивлялись, когда узнавали, что моя мама закончила только какое-то аграрное училище и дизайнерские курсы. И это при том, что в предыдущем поколении все академики. А я вот совершенно не удивлена. По прилете в столицу я быстренько со всеми прощаюсь и исчезаю, чтобы избежать встречи с духовниками. А то они как начнут расспрашивать про Ирлика, Я тут заночую. Накинув на голову косынку, дабы не привлекать внимания светлой шевелюрой, я огородами и переулками пробираюсь к дому художников, большой общаги для учеников. Полноценные мастера живут и творят в собственных домах, а у подмастерьев на это обычно нет денег. К счастью, мне не только не попадается никто по дороге, но и Бэр, увидев меня из окна второго этажа, И сразу выскочил встречать. Так что мне не пришлось его разыскивать. Не иначе эликсир действует. «Здравствуйте, Хатанхон!» шепчет он, пританцовывая на мысочках в дверном проеме. «Я все сделал. Получилось в лучшем виде. Посмотрите, только у меня там грязно. Даже не знаю, как бы...» «Ничего, я потерплю. Давай, показывай». Он ведет меня по темноватой лестнице в свою мастерскую где все поверхности щедро уделаны красками, а по стенам набиты гвозди для развешивания картин. Сами картины стоят по углам, как книги на полке, лицом к стене. Бэр тщательно запирает за собой дверь на замок и щеколду, а потом обращает мое внимание на единственное большое полотно в другом конце комнаты. Ну что ж, надо отдать должное мальчику. Он нарисовал ровно то, что я хотела. Картина вытянута вертикально, и на ней, как и положено, азамат изображен на коне, а фас с мечом на голо. Конь очень на себя похож. Это серебристый князь. Он скачет во весь опор, так что передние копыта вот-вот вылетят из плоскости картины, подомнут залюбовавшегося зрителя. Азамат, очевидно, как раз подскакивает на лошадиной спине, потому что его хорошо видно поверх головы огромной скотины. Но это все традиция. На Муданге всех императоров так рисуют. А вот инновация. Вместо желтой сонной степи на заднем плане северные горы и гроза. Молния ярко освещает скалистые отроги и главных персонажей. Оставляя в непроглядно черной тени все лишнее. Разметавшиеся волосы от замата отверкивают металлом и в беспорядке падают на лицо. Из-под них видны горящие глаза, орлиный нос и волевой подбородок. Лезвие меча сияет, как полированное. Восхитительно, говорю, ровно то, что надо. Бер расплывается в польщенной улыбке. Хвастаться не хочу, но я, как закончил, посмотрел и прямо понял, что так и надо. Он ведь грозный император. Вот пусть враги трепещут. Да, не забудьте взять. Он протягивает мне флешку. Я ничего не копировал, клянусь. Верю, верю, киваю я. Этот парень гораздо больше моего. Печется о фотографиях Азамата в контрастном закатном свете, которое я специально так делала, чтобы правая сторона лица была в тени. Азамат даже терпит их существование. Настолько они удачные. Ну что, заворачивай, да пойдем. Представишь императору? Пока Бер возится с упаковкой, я звоню Азамату, выяснить, где он. Он оказывается в щедром хозяине, прощается с Алтангирелом. Ну вот мы им сейчас «Скрасим прощание». Поглядев на попытки Бера пешком тащить высоченную коробку с картиной, я стучусь в ближайший дом и прошу хозяина подкинуть нас до центра города на машине. Хозяин с радостью соглашается, только робко протягивает мне маркер. Эту систему оплаты я уже выучила. Мне предлагается оставить в уголке лобового стекла благопожелания. К счастью, никаких слов выдумывать не нужно. Достаточно нарисовать узорчик, как на гобелении. Кроме Азамата и Алтангерела, за столиком в щедром хозяине сидят наши старейшины. У меня вообще складывается впечатление, что эти двое все свободное время гуляют по кабакам, хоть и не пьют. «О, Лиза, ты вовремя!» – машет мне Азамат. «Я как раз собирался рассказать о нашем вчерашнем госте». Замечательно, только это немного подождет. У меня для тебя сюрприз, дорогой. Бер, открывай. Бер прислоняет коробку к стене и открывает крышку. Весь трактир стихает, рассматривая фантастическое творение молодого художника. Через несколько секунд тишины Азамат и Алтангерил одновременно заговаривают: Я же говорил. Алтангерел замолкает и кивает азамата, мол, ты первый заканчивай. Я же говорил, что это можно без меня нарисовать. А я же говорил, что Лиза придумает, как это сделать. Тут же сообщает Алтангерел. Ардемийдин смотрит на него с кривой улыбкой. Тоже, видимо, заметил, что Алтоша работает над своей способностью уступать. Красота! выдыхает он Гудс не заметивший ничего вокруг. «Да тебе, мой мальчик, все прежние императоры завидовать должны!» «Эй, художник, как тебя, Берр, если не ошибаюсь?» «Молодец, парень, учитель твой в половину так хорошо не смог бы. Я скажу Асундулу, что перевел тебя в мастера. Это ж высший класс!» Берр розовеет, но с опаской посматривает на Азамата который, собственно, не вынес никакого эстетического вердикта. «Тебе-то как?» спрашиваю, подсаживаясь к мужу. Азамат поглаживает подбородок и рассматривает картину. «Я никогда не ношу шпоры», наконец сообщает он. «А в остальном ничего, даже немного похоже. Хорошая идея насчет гор. Северяне сразу узнают местный пейзаж. Порадуются, что я свои корни помню». Спасибо, мастер Берр, отличная работа. Зайдите завтра в канцелярию, вам выдадут гонорар. А я сейчас кого-нибудь позову, чтобы занялись тиражированием. И так затянули с этим делом. Азамат принимается звонить и отдавать распоряжение, а меня и Бера он тянет за рукава. Я смотрю, вы сработались, а тут как раз еще дело есть. Мы с твоих Лиза, рассказов. Хотим выпустить новое издание книги об Ирликхоне. Ну, знаешь, у нас это серия биографий богов. Так вот туда бы картиночку посвежее нарисовать. А то прежним-то уже века три будет. Ты Лизы его по-всякому видела? Вот и опишешь, а Бер нарисует. Договорились?